Юлия Арниева. Айрис из минчивыми тропами. Пролог. Вставай, работа полно. А Она отдыхать вздумала!» Сварливый голос, словно скрип ржавых деревянных петель, ворвался в мой беспокойный сон, заставив поморщиться от резкого приступа боли в голове. Следом порывом ветра меня обдало отвратительным смрадом застарелого пота, нечистотами и разлагающимся мусором. Тошнотворная вонь тут же ударила в нос, в горле запершила, а из глаз покатились слезы. "Поднимайся!" снова рыкнул все тот же голос, и по моему лицу прилетела мокрой, не менее вонючей тряпкой. "Сейчас" Просипела, через силу приподнялась, облокотившись на ящик, я попыталась открыть глаза, но веки словно налились свинцом, а приложив чуть больше усилий, в висках тут же отдалось невыносимой резьью. Голова болит. А нечего было, дармовуху хлестать до утра. А ну пошла, а то выгоню. Раздражать горластую и явно нервную бабу я не решилась и предприняла еще одну попытку открыть глаза. От увиденного мое сердце от ужаса болезненно сжалось, а дыхание перехватило. "Где я?" испуганно прошептала, осторожно вскинув голову, уставилась на ненавищую надо мной грозную особу. Та злобно оскалилась, вновь замахнулась на меня грязной тряпкой на заднем дворе трактира. И чего поперлась? На ночь глядя сюда. Не знаю, просипела, не понимая, что я здесь делаю. Незнакомая темная подворотня, наваленная у стены мусором, среди которого сновали огромные крысы в поисках чем поживиться. Предрассветный сумрак не освещал все уголки этого кошмара, но и того, что я видела, было достаточно, чтобы прийти в неописуемый ужас. Айрис, дрянная девка, у меня скоро постояльцы спустятся, а я с тобой здесь валандаюсь. Снова закричала женщина в странном наряде, больно дернув меня за волосы. Приведи себя в порядок и убери зал. Айрис с недоумением переспросила, услышав впервые это имя. Оно казалось мне каким-то чужеродным я была уверена, что оно мне не принадлежит, но из своего я не могла вспомнить Захлебываясь от накатившей на меня паники, силой сдавила виски, пытаясь восстановить в памяти хоть что-то. Но кроме чёрной пустоты, крикливой тётки и подворотни с вонючими помоями и крысами, В моей голове ничего не было. С трудом поднимаясь с земли, дрожащими руками вытерла грязные в чем то липком ладони по подолу платья. Растерянно спросила: "Айрис, это я?" "Нет, я." А ну пошла, прошипела женщина, больно пихнув меня в спину. "Если бы не мое обещание твоей покойной матери, Давно бы выгнала такую лентяйку в зашей. Айрис. Но это не мое имя. Кто я? беззвучно прошептала, послушно следуя толчкам женщины, я медленными шажками направилась к тонкой полоске света.